Глава 14. В эту ночь Алиса заснула спокойно. Конечно, ужин с Домиником – еще то удовольствие. Если она не задает вопросов и сама не говорит, он молчит. Молчит и смотрит на нее с ожиданием во взгляде, как будто ждет какого-то знака. Конечно, это немного угнетало, но в целом, в целом жить было можно. Алиса проинструктировала его, как именно говорить с мамой. Они даже разыграли разговор. И вот тут Алисе удалось и расслабиться, и даже развеселиться. Очень уж смешно было слышать свой голос из уст брутального черноволосого мужчины и отвечать со знакомыми мамиными интонациями. Написала на бумажке, что нужно сообщить друзьям ВКонтакте и Фейсбуке. В общем, к счастью, паузы в разговоре, создаваемые Домиником, в этот раз были заполнены организационной работой, поэтому спать она ложилась почти довольная. Нельзя ведь все время переживать и бояться. Рано или поздно организм требует положительных эмоций, особенно молодой организм. А посреди ночи ее что-то разбудило. Словно бы чье-то присутствие, как будто воздух в комнате стал плотным, пропитанным тревогой, и ей, спящей, стало тяжело вдыхать его. Сердце отчаянно ударило с просонья, Алиса распахнула глаза. В сумрачном свете луны, падавшем в щель между шторами, стоял Доминик. В своем черном плаще, с капюшоном, лишь чуть-чуть открывавшим лицо, и с косой в руке. В блестящих глазах Алисе почудилась тревога. Он словно на войну собрался, — подумалось ей. И что вообще он делает в ее спальне? Неужели пришел взять другую награду за помощь с родителями? — Что случилось? — срывающимся голосом спросила Алиса. — Просто спи, — глухо произнес он. Провел рукой в воздухе перед собой, и она резко уплыла в темный сон без сновидений. Когда поступил запрос на вход в его жилище, Доминик только и успел, что усыпить девушку. Карл, не нужно ей его видеть. Не дай бог проснется и спустится в холл. Поэтому Доминик обеспечил, чтобы она не проснулась. Напугал, правда, своим появлением. Но пусть лучше боится его, это ей уже привычно. Сделал свою форму менее плотной, как принято у них при личных встречах. Так что сохраняется образ, но все же не твердая грубая материя. Спустился вниз и открыл дверь. На пороге стоял Карл в такой же полупрозрачной форме. Обычный черный плащ, капюшон надвинут не полностью. Видно обтянутый серой кожей череп, редкие волосы и огоньки глаз в запавших глазницах. Доминик догадывался, что на самом деле у их главы другое изначальное имя. Но все пятьсот лет, что знакомы, Доминик знал его под этим именем и с этой внешностью. Старейший из них, самый главный, тот, с кем не гнушается разговаривать, она. Доминик сжал зубы. Вообще-то у них не принято ходить в гости друг к другу, тем более вламываться в часы отдыха. — Рад тебя видеть, Доминик. Прости, что без предупреждения, — произнес знакомый глухой голос из-под капюшона. И тут же Карл его откинул, своего рода знак доверия и благожелательности. Взгляду открылся желтовато-серый, почти голый череп и седые пряди на затылке. Вот из-за таких, как Карл, у людей возник образ смерти, как старика или скелета с косой, подумалось Доминику. Неприятное зрелище для этих слабых существ. «Приветствую, Карл!» Доминик последовал его примеру и откинул капюшон. «Может быть, позволишь мне войти?» — Немного ехидно, — сказал Карл, — знал, что против воли Доминика даже он не войдет в дом. — И инструмент, Доминик! — старейший кивнул на косу. — Она не нужна. Ты собрался оборонять свое жилище? — Я не знал, что это ты, — соврал Доминик. — Проходи в холл. Он уступил дорогу Карлу, и тот проплыл над порогом, устроился на диване. — Говорят, ты завел питомца, — начал Карл. В огоньках горящих из глазниц читалось любопытство. Человека, кто говорит? – спросил Доминик. Напряжение струной засело внутри. Ни Карл, ни кто не отнимет у него девушку. Никто. Тем более теперь, когда она перестала его так сильно бояться и не стала ненавидеть. Если нужно, он был готов сразиться даже с Карлом. Никаких шансов. Но он бы пошел на это. А это? Рей говорит», — махнул костистой рукой Карл и непринужденно положил ногу на ногу. «Он занимался парнем из машины, что должна была столкнуться с твоей клиенткой. Сказал, что девушка пропала, и это могло бы создать помехи, но ты их устранил. А дальше ему было несложно догадаться». «Я не нарушил правила. Запрета нет», — ответил Доминик, крепче сжав рукой косу. Врать было бы бесполезно. Карл уже ощущает в доме спящий разум девушки. При желании может прочитать ее воспоминания. Придется говорить правду». «Да, конечно», — многозначительно ответил Карл, словно раздумывая. «Но знаешь, почему нет таких законов?» Карл поднял свой цепкий сверкающий взгляд. Вопросительно, словно действительно интересовался. «Потому что раньше никому не приходило в голову подобное». «И никому не приходило в голову, что подобное может прийти в голову одному из нас!» Старейший усмехнулся. Доминик снова инстинктивно сжал косу. «Интересно, здесь, в его Доминика-доме, есть у него хоть малейшие шансы отстоять свое у Карла? Своя материя придает сил. Может ведь и получиться?» «Что ты хочешь сказать?» – напряженно спросил Доминик. «Только то, что ты поступил необычно!» Спокойно ответил Карл. «Да, не нарушил законов, поэтому не отнять девочку я пришел. Я хочу понять, почему ты это сделал? Зачем?» Цепкие глаза искры впились в лицо Доминика. Врать было бы бесполезно. «Хотел, чтобы она жила», — ответил он почти правду. «Хм-м», прокашлялся Карл. «Необычно». Знаешь, он опустил взгляд, словно собирался погрузиться в воспоминания, а может, так оно и было. Однажды мне приглянулась женщина, сильнее обычного приглянулась, примерно четыре сотни лет назад, но она не была моей клиенткой. Что ты сделал? — жадно спросил Доминик. Может, на самом деле в Карле найдется и некоторое понимание? Что? — Карл захихикал. Являлся ей в образе прекрасного юноши и делал с ней все, что хотел. Представляешь, являлся к одной и той же женщине много раз, много лет. Кажется, Карл вздохнул. Но знаешь, забирать ее мне и в голову не приходило. А чем все закончилось? Ну, чем? Все как всегда. Она состарилась, ей стало не до развлечений с прекрасным юношей. Я и так отвлекал ее от мужа и детей потом от внуков. Она считала себя греховной, что я демон, явившийся из ада, искушать ее. Гнала меня прочь, но всегда отдавалась снова и снова. А потом она умерла. Выглядела при этом, знаешь, немногим лучше меня. Ясно, что Карл имел в виду свой обычный облик, а не маску прекрасного юноши. Но все равно в ней было какое-то притяжение. Я потом долго скучал по ней. Доминик. Теперь Карл посмотрел на него искоса, словно испытывал. — Покажи мне ее. Я должен понять. — Что? Почему она? — Нет. В этот момент Доминик подумал, что должно быть так, мальчишка не желает делиться новой игрушкой. Но даже просто представить, что вот этот, обтянутый серо-желтой кожей, старый Карл, будет оценивающе смотреть на его Алису, было мучительно. «Не совершай глупостей, мой мальчик!» Заметил Карл и поднялся. Завис над полом. «Я всего лишь хочу посмотреть и понять. Ты ведь хорошо усыпил девушку. Не проснется, не испугается, красавца вроде меня!» Пару раз хихикнул. Доминик скрижетнул зубами. «Показать Алису или начать войну? Войну, в которой он-то, может, и уцелеет, а вот она с полной гарантией обречена. Пойдем!» Сухо сказал он. Сложно сказать, как он пережил эти мгновения. Мгновения, когда они с Карлом бесшумно поднимались на второй этаж. Когда не только он, но и еще один такой же встали у ее кровати. Когда Карл смотрел на его, Доминика, Алису, сладко спящую внушенным сном. Такую трогательно-беззащитную, такую маленькую с такими пышными, восхитительными волосами и тонкой, нежной кожей. Карл долго задумчиво смотрел на нее, а Доминик сжимал зубы, кулаки, загонял чувства как можно глубже в себя. Чувства. Слишком много чувств. Карл может их увидеть, и ему это не понравится. «Ничего необычного. Просто красивая девушка», произнес, наконец, Карл. «Но я ощущаю между вами связь». Вроде той, что была у меня со старушкой Гретой. «Что за связь?» — уточнил Доминик. «Не знаю», — непринужденно пожал плечами Карл. «Второй раз такое вижу. Какая-то связь. Из-за нее я приходил к старушке, а ты не захотел оставить все идти своим чередом для этой малышки. Поэтому сделаем так». Доминику показалось, что в жутковатом лице Карла мелькнуло коварное веселье. «Проведем эксперимент». Оставим девушку тебе, а через год соберемся все и посмотрим результат. Если ее присутствие на тебя не повлияет, то мы не введем запрещающих законов. Все будет как раньше, и твой случай будет рассматриваться как хороший пример содержания питомца человека. Может быть, кто-то даже захочет последовать твоему примеру. Так будем проверять каждые 10, потом 20, потом 30 лет. Питомец-то не умрет. «А если вы решите, что ее присутствие на меня повлияло?» – настороженно спросил Доминик. «Тогда, Доминик, тоже ничего страшного!» Карл то ли улыбнулся, то ли осклабился. На его лице мумии вся мимика выглядела по-другому. «Ты получишь несколько заданий вне очереди для восстановления профессиональных данных» а девушка отправится на землю, чтобы встретить свою судьбу. Мы же примем закон, запрещающий забирать себе клиентов и других людей. Доминик вновь сжал зубы. Выбора у него нет. Отказаться невозможно. Карл просто поставил его перед своим решением и имел на это право. Так и Алисе неприятно, что у нее не было выбора, подумалось ему. Люди вообще зациклены на праве выбора, словно нет ничего важнее. Но и ему, Доминику, это было как противный звук или липкая грязь на руках. Правда, все оказалось не так плохо. Карл не потребовал вернуть девушку обратно прямо сейчас. Не попробовал забрать ее себе, не угрожал Доминику всеобщим судом и штрафными санкциями. «Ясно», — лаконично ответил он и направился к выходу. «Хотелось как можно быстрее увести Карла от спящей девушки. Это его, Алиса». Нечего хищным коварным огонькам, что у Карла вместо глаз так пристально на нее смотреть. Что же, развлекайся, усмехнулся Карл, когда они вышли. Девочка симпатичная. У двери особняка Доминик задержал его. Карл, скажи, начал он, ты не знаешь, что было со мной, прежде чем я оказался одним из нас. Черная фигура Карла резко качнулась, словно вздрогнула. Даже не думай об этом. Бросил он. «Забудь!» Он надвинул капюшон, выходя, но Доминик заметил, что огоньки глаз ярко настороженно сверкнули. Спустя неделю... «Ганс! Гансик! Выходи, мой маленький!» Алиса остановилась у кромки леса и вглядывалась в сплетение деревьев. «А вот и ты! Иди сюда, мой хороший! Вот он, медведь мохнатый! Вот он, мой замечательный!» Ганс словно ждал ее, а может и ждал. Вышел из-за деревьев, поурчал, когда Алиса почесала его за ушами, лег и перевернулся на спину, покошачьи подставляя пузо. Алиса уже привычно принялась чесать необъятный медвежий живот. От хозяина-то, небось, такой ласки не перепадает. Вот Мишка и пользуется добрыми Алисиными руками. В общем, с медведем они подружились. «Ну а что?» — думала Алиса. — Не человек, но хоть живое существо, разумное причем. Мишка вообще оказался совсем-совсем ручной и послушной. — Вот так. Смотри, мамочка тебе вкусненького принесла. Алиса скормила Гансу одну из конфет, принесенных для ублажения Мишки. — Хорошая конфета, да? Из какого-то парижского магазина, знаешь ли? — А, нет, вот так не нужно делать. Алиса увернулась от загребущей лапы, которой медведь пытался ее обнять. «Я же маленькая, так не надо, и по земле меня валять не нужно». Медведь понятливо убрал лапу и по собачьей лизнул ей руку. Алиса вздохнула. Все же ей было одиноко. С Домиником она виделась каждый вечер, но тут еще вопрос, с кем приятнее общаться, с ним или с Мишкой. Мишка-то понятный, ласковый, а Доминик... Вся беда в том, что он так не разговаривал. Вернее, разговаривал охотно, когда она его о чем-то спрашивала. Рассказывала о людях разных эпох, иногда об известных личностях. Алиса старалась не думать, что все эти люди наверняка были его клиентами, потому так хорошо о них знает. Мог рассказать что-нибудь из истории, произошедшей на его глазах. Алиса даже взялась записывать, в надежде, что однажды у нее накопится материала на книгу об эпохе Возрождения или Новом Времени. А почему нет? Отвечал, что очень вкусно, если она интересовалась, понравились ли ему картофельные запеканка и борщ, который она не так давно приготовила. Отвечал, что ей очень идет то или иное платье, когда она отважилась опробовать свой исторический гардероб. Только вот никогда ничего не спросит и вообще разговор не поддерживает. Сколько бы она ни старалась, непринужденной беседы не выходило. Он так и не стал похож на человека. Смерть он в смерти есть, спокойный, неразговорчивый. Лишь взгляд на нее был такой, ну, вот почти как у нормального мужчины. А еще он почти никогда не отвечал на вопросы о себе. Словно вопросы «Как ты провел юность?» Алиса надеялась найти намеки на его истинное происхождение. Или «А есть ли у тебя друзья?» были ему просто непонятны. И что с таким делать? Алиса тосковала по нормальному человеческому общению. Хотелось смеяться, делиться своими мыслями, слышать что-то в ответ. Он же лишь исполнял ее желания, любые. Кстати, у нее теперь был и холодильник, работающий без шнура питания. Алиса называла его волшебным. И масса продуктов для готовки, и даже компьютер, тоже полностью автономный. Выхода в интернет не было, но на компьютере стояли все необходимые программы. А что ей требуется? Пожалуй, только Word и Excel. Большего переводчику и не нужно. Кстати, ее идею переводить старые книги с английского и французского на русский Доминик воспринял хорошо. «Ну, ты же попробуешь потом продвинуть их в издательство? Вдруг возьмут?» – спросила она. «Я лингвист. Почему бы не заняться переводом твоей восхитительной библиотеки?» «Да, возьмут», – коротко ответил он. Лишь в его взгляде Алисе почудилось что-то вроде «восхищения». Могу потом проверить твой текст, — добавил он. Конечно, она и на это согласилась. Если ее перевод проглядит существо, владеющее всеми без исключения земными языками, хуже точно не будет. Так что спустя неделю после появления в особняке у нее даже появилась работа. Иногда Алисе хотелось лишь плакать, а не переводить, готовить или плавать в бассейне. Но она себя заставляла. Часы, что проводила одна, нужно было чем-то заполнить, желательно какой-то конструктивной деятельностью. Алиса понимала это и держалась. Заставляла себя встать утром и жить, словно всегда здесь жила. Словно переломного момента в ее жизни и не было. В тот вечер она ждала Доминика с нетерпением. Он должен был позвонить маме во второй раз. Первый сообщил об отъезде на стажировку. Теперь должен был сообщить, что она хорошо добралась, устроилась и тому подобное. Алиса придумала кое-что. Да, никакой связи с окружающим миром здесь не было, но Доминик звонит с ее мобильника и может принести его сюда. Иными словами, Алиса придумала, что можно записать разговор с мамой. Очень уж хотелось услышать родной мамин голос, словно построить мостик к своей прежней жизни. «Тебе будет больно!» Раздельно сказал на это Доминик, но просьбу обещал выполнить. И выполнил. Вернувшись в особняк, Алиса обнаружила его в холле, расслабленно сидящего на диване.